Охваченный судорожным бешенством, с трудом передвигая негнущиеся ноги, он зашагал к противоположному углу площади. Оба студента протащили свою жертву совсем близко от него. Их зубы сверкали, они беспечно хохотали, но на их лицах не было и тени злобы. Физиономии их так и светились от искреннего, невинного удовольствия, словно они занимались любимым спортом, а не волочили по камням окровавленного человека. Помощь пришла неожиданно. Какой-то высокий светловолосый студент, до сих пор безучастно взиравший на происходящее, внезапно весь передернулся от отвращения. Он увидел, как хулиганы тащат свою жертву по площади. Слегка подняв рукава куртки, он сделал несколько медленных шагов вперед и двумя короткими, мощными ударами свалил обоих мучителей на мостовую. Схватив перепачканного кровью малыша за шиворот, он поставил его на ноги. Вот так. А теперь у Лепетовой. — буркнул он, — только быстро, потом так же медленно и как бы размышляя, двинулся к свалке. Оглядев черноволосого вожака, он нанес ему сокрушительный удар кулаком в нос и тут же почти незаметно навесил еще удар в челюсть. Вожак грузно плюхнулся на брусчатку. В этот момент Керн заметил Рут. С непокрытой головой, видимо, потеряла берет, она стояла около свалки. «Скорее, Рут, скорее, надо убираться отсюда!» В первое мгновение она не узнала его. «Полиция!» — заикаясь, вымолвила она, бледнее от возбуждения. «Полиция должна помочь!» «Полиция не поможет! А нам нельзя попадаться ей в руки! Надо уходить! Рут!» «Да!» Рут посмотрел на него, словно пробудившись ото сна. Лицо ее переменило. казалось вот-вот она разрыдается. «Да, Людвиг!» — проговорила она странным, надломленным голосом. «Давай уйдем! Быстро!» Керн схватил ее за руку и потащил за собой. Сзади послышались крики. Группе еврейских студентов все-таки удалось прорваться, и они побежали через площадь. Толпа сместилась, и вдруг Керн и Рут очутились в самой ее середине. «А, Ревекка! Сара!» — один из погромщиков схватил Рут. Керну почудилось, будто в нем молниеносно растремилась туго сжатая пружина — Он был крайне удивлен, заметив, как парень обмяк и медленно опустился на мостовую. Он даже не осознал, что ударил его. «Отличный прямой!» — одобрительно произнес кто-то рядом. Это был высокий, светловолосый студент. Он держал за вихры двух молодчиков, которых только что столкнул головами. «Ничего страшного, благородные части тела невредимы!» — заявил он, отпуская их. Оба повалились на землю, словно мокрые мешки. Блондин тут же схватил двух других. Керна ударили тростью по руке. Озверев, он рванулся вперед в какой-то красный туман и начал яростно бить вокруг себя. Он раздробил чьи-то очки, кого-то шип с ног. Потом раздался страшный гул, и красный туман стал черным. Керн очнулся в полицейском участке. Его воротник был разорван, и из щеки шла кровь. Голова все еще гудела. Он привстал. «Привет!» Сказал кто-то рядом. Это был снова тот самый студент-блондин. «Проклятие!» — ответил Керн. «Где мы?» Блондин рассмеялся. «В заключении, дорогой мой, через день-два они нас отпустят». «Меня не отпустят». Керн огляделся. Всего в камере находилось восемь человек, кроме студента-блондина, сплошь евреи. рут здесь не было. Студент опять рассмеялся. «Что это вы так внимательно приглядываетесь? Думаете, посадили не тех, кого надо?» «Ошибаетесь, дорогой. Виноват не нападающий, а пострадавший. Он и только он причина всех огорчений. Такова моднейшая психология». «Вы не знаете, что стало с девушкой, которая была со мной?» — спросил Керн. «С девушкой?» — блондин задумался. «Видимо, она не пострадала. Да и что могло с ней случиться? Ведь при драках девушек не трогают. Вы в этом уверены?» «В общем, да. А кроме того, ведь сразу появилась полиция». Керн неподвижно смотрел в одну точку. Полиция, — подумал он, — вмешалась все-таки. Но ведь паспорт Рут пока еще действителен. Ничего плохого они не сделают. Впрочем, и случившегося более чем достаточно. Кроме нас, арестовали еще кого-нибудь, — спросил он. Вландин отрицательно покачал головой. Думаю, что нет. Меня взяли последним. Правда, ко мне они подступились не без опаски значит больше арестованных не было наверняка наверняка иначе они были бы здесь с нами мы ведь пока еще в участке керн облегченно вздохнул видимо они оставили рут в покое студент блондин иронически разглядывал его не бойось старнюх не колалаа